«Железо! Как у тебя там?» «Все отлично, Грозный. Уже заканчиваем погрузку в десантную капсулу. А вы там как?» Уже застегиваясь на своем месте, отвечал капитан Железнов. «Такая же ситуация». «Ну что, братва, все готовы?» Послышался вдохновленно возбужденный голос Стахова. «Че веселый такой?» «А че грусти грозный? Не унывайте, пацаны!» «Прям ебт! Космическая фантастика в реале Дюк, покачнув головой, лишь ухмыльнулся. Беннет еще не с привычки усилием воли вызвал меню управления на голограмме шлема своего костюма. «Режим командира. Связь с десантной капсулой установлена. Координаты десантирования установлены автоматически. Алгоритм десантирования установлены автоматически». — Готовность капсулы. Готова к работе. — Так, все пристегнулись, — осмотрел всех дюк. Десантная капсула была изначальных, что неудивительно, но она была на скорую руку переоборудована под фигуры землян. Но на этот раз силуэты землян были крупнее, так как герах экипировал людей согласно новым тенденциям времени изначальных, а именно... Анатомический экзоскелет для мелких землян представлял из себя ту же технологию, что носил еще когда-то давно сам Вархам, когда был живым индивидуумом. Силовой костюм состоял из индивидуально выполненного атомического жесткого каркаса из спененного птитана, плюс обтянутого синтетическим тканным сверхпрочным композитом. Все остальное пространство – покрывалась неимоверно износостойкими и чудовищно сильными искусственными мышцами. Единственное, от чего Герах не смог отказаться, так это от того, что пришлось установить на спине специальный энергоблок. Причина такого не лучшего размещения до банальности проста. Внутри полости костюма – живой человек. В таком костюме, как это ни странно, Человек обладает чудовищной силой и выносливостью. Может переместиться в пункт помощи, даже если в полной отключке. Так как физические силы были поистине с запасом, сами земляне быстренько подсуетились и облачили себя в броню, в боевую экипировку, плюс еще поверх всего этого брутального чуда инженерии. И все это представляло из себя следующее – Хозяйский такой бронник с броневоротом, разгрузка поверх него, штаны с элементами бронирования бедер и глиностопа. А вот ботинки и каска уже были не нужны, так как они уже являлись частью самого высокотехнологичного костюма изначальных. Но для самих изначальных это были без преувеличения древние, но до безумия надежные костюмы. Как земля не говорят, рабочие лошадки. «Так точно, Грозный!» показали все большой кибернетический палец руки вверх. «Десантная капсула, старт!» скомандовал Дюк, и дискапсула тронулась в своем месте крепления. Механизм отстыковки жестко сотряс капсулу, и заработавшие двигатели бодро толкнули объект прямиком вниз гигаплатформе «Титаниус». По команде Беннета весь корпус капсулы стремительно сделался будто прозрачным, отдавая характерной фасетчатой структурой. Парящий Титаниус сначала казался небольшим, но стремительно и неумолимо увеличивался в размере. До просто неприличных масштабов, что уже давно растянулись на весь обозримый горизонт. Складывалось четкое впечатление, что космос становится всё меньше, а гигаплатформа все больше и больше. — Господи! — послышался шепот истинного трепета Стахова. — Мразь ты этакая! Какая же ты, сука, огромная! Ашна перехватывала у него дыхание, а во рту пересохло. А капсулы все продолжали и продолжали снижаться. Казалось, что уже вот-вот, еще чуть-чуть, но нет. Все естество этого творения будто издевалось над сегодняшними гостями. «Средний брат!» «Внимание!» «Говорит Вархам!» Послышался голос вархамма «Наши системы засекли три метеорита, размером не более пяти метров каждый. Прошу вас быть предельно внимательными. Мы пометим их точки падения в общей системе предупреждения. — Если заметили красный голографический силуэт в своем визире, то обходите этот сектор. Будьте предельно осторожны. — Приняли тебя, шеф! — ответил Стахов, получая информацию. — Будем иметь в виду. Спасибо. Дюк! — Так точно. Принимаю данные. Отвечая, поднял голову Беннет и добавил. — Объекты также наблюдаю. «Огонек!» — кивнул полковник Стахов и поднял большой палец в ответ. «Брат мой!» — на этот раз послышался голос по ходу у меня плохие новости. Глянь на результат первоначального сканирования подлетающих метеоритов. Тебе это ничего не напоминает?» Как-то странно звучал в конце его голос. «Так, объект — метеорит. «Состав. Кремний. Содержание. Сто процентов!» — озвучил вслух Вархам. «Помни, что предрекал в своих мемуарах великий варгара снова голос Гераха. «Герах не сейчас!» — отмахнулся Вархам. «И без твоих сказок сейчас хватает пламенных страстей!» «Ну, конечно! Ты же не читал!» Ты в сказки не веришь. Как-то не очень хорошо, Закачал головой Герах. А ты, мой недальновидный брат, Все же послушай. Рано ли, поздно ли, Но дождется своего властелина Спящее копье. И поглотит оно своего властелина И станет им одним целым. И будет повелевать им без остатка. Но дарует ему безграничную мощь и бессмертие, и будет неотступно войско его, что наполняет вселенную, и умерщвить воинов его не под силу никакому живому созданию, так как они уже мертвы и стары, как сама вселенная, и не остановить их ни мечом, ни словом, так как нет для них ничего святого, нет у них ни милости, Ни сострадания, ни сердца, ни личности, А лишь холодный черный, как сама вселенная, камень. Не увидеть, не услышать их невозможно. Но, коль увидел, беги. Несчастная душа, беги. Что есть мочь и беги со всех ног. О, великие! непроизвольно открылась челюсть у короля Магдаларина. «Герах, во имя всех святых, где же ты раньше был? О, великие! Огонь! Огонь из всех орудий по метеоритам!» «Огонь из всех орудий по двум крайним метеоритам!» Тут же воткликнул капитан огромного и величественного боевого космического крейсера Гериахон. Тут же из борта замелькали многие звездочки ракет что словно озлобленные осы сорвались из своего улья и по дугообразным траекториям устремились навстречу антрацитово-черным метеоритам. «Мой король!» — говорит капитан Гиряхона. «Первый метеорит критической зоне! Мы не успеваем его поразить! В противном случае мы накроем огнем половину жилых секторов гигаплатформы Титаниуса!» — О, великие! Да что же это такое? — нервно процедил король. — Но что же сама платформа? Как же ее противокосмическая система обороны? Системы Титаниуса заблокированы и не отвечают на запросы. А взломать их мы не успеем даже за целые сутки. Поэтому... — apparently... тяжко вздохнул капитан. — Буф! <skork��ppy r imminli breathing> С чудовищной силой что-то загрохотало, затрясло, загудело. Господи. Успев ухватиться за край открывшихся дверей десантной капсулы, в шоке проговорил Дюк: "Что это за дичь? Это так пятиметровый камушек упал? Твою же мать, будто целая планета рухнула с неба. Гразн Тып Послышались рваные, неразборчивые звуки знакомого голоса. «Грозный, твою мать! Сука, что с вашей ебучей связью? Господа нахуй изначальные! Дюк, ты слышишь меня?» «Прием, прием. Золотой, слышу тебя хорошо. Иногда пропадаешь, но... А так все окей. Как вы там?» «Ну, слава яйцам, сука! Я уже подумал...» «Ну нахуй эти ваши галактические пляски! Дюк, шторм Омега в полном составе, а вы?» «Гроза Омега в полном составе. Все хорошо, брат». «Слушай мой приказ. Наша задача — отыскать и эвакуировать все гражданское население изначальных. Все! Все, что сможем найти. Как понял меня?» «Твой приказ понял отлично, Золотой. Выполняю. Как принял?» Приступай к выполнению немедленно. «Принял, Грозный! Золотой тебя услышал! Выполняйте! И осторожно там!» «Понял тебя! Удачи нам всем! Вперед! Время поджимает! На связи!» «Принял! На связи!» «Парни! Приказ слышали все?» Последние обернулись, утвердительно кивнули. «Тогда вперед! Время не ждет! Го-го-го!» Замахал рукой дюк и двинулся во главе второй группы. «Внимание всех оперативных групп среднего брата! С вами говорит Герах, личный советник главнокомандующего Вархама. Не пугайтесь, я перевожу ваши силовые костюмы и вооружения в режим гипербуст. Будьте особо внимательны и осторожны». С непривычки это вас может даже испугать. И самое главное, приготовьтесь отражать множественные атаки неизвестных существ. Как они будут выглядеть, мы пока и сами не знаем. Может и гомоноидного типа, а может и еще какая экзотическая дичь. Конец связи. Че бля? В буквальном смысле охуел Стахов колом становившись. «Это что за хуетень нахуй?» «Золотой, что ты там увидел? Золотой! Прием! Золотой! Мать твою, прием! Прием, сука!» Уже реально запаниковал Дюк. Астахов все не мог сдержать эмоций и продолжал. «Это... это че? Это... это че, бля? Жидкие терминаторы, что ли?» «Или я... Или я уже совсем своей башкой ебанулся! Эй, вы! Черножопые твари! А ну давай на мой кулак! Что ты пасешь на меня, бледина тупорылая? На, говно! Жри, паскуда!» И сорвались частые выстрелы в радиоэфире, перекрикивая яростные выкрики полковника. «Золотой! Золотой, сука!» «Бля, да что же ты такой тупой, бычара перекачанный?» Крайне нервно чертыкнулся Беннет. «Система. Где он находится? Золотой, то есть?» «Гиперплатформа Титаниус, сектор 9G». «Да это, сука ты электронный я и без тебя понимаю. На карте покажи и маршрут проложи мне немедленно». «Слушаюсь. Маршрут проложен». «Следуйте по указаниям вашего навигатора». И тут же поступили целеуказания. Но на этот раз маршрут указывался таким образом, что земляне воистину были удивлены. Не было никаких стрелок или подсветок, никаких голосовых подсказок. Напротив, что-то внутри человека словно манило вот именно в тот коридор. Нажать именно вот на эту кнопку «Ввести» Именно вот такой код-замок, кой комбинацией цифр как-то ненароком сбрели в голову Дюка. «Ох ты ж! Что со мной происходит?» Остановившись, даже пригнулся Беннет от жгучего, незнакомого чувства. «Уй! Ай! Че ж так жжет груди-то?» «Ой, блин! У меня тоже та же самая фигня!» Проговаривал в таком же состоянии капитан Железнов. Но, подняв голову, он был удивлен еще сильнее. «Командир, у вас рюкзак начал светиться красными огнями!» «Ого!» — удивился он, узрев то же самое, но только с его экзотическим оружием в руках. «Что это за хрень происходит здесь?» «Фу! Отпускает!» Начал плавно распрямляться Железнов. «Боль утекает, командир!» «Может...» «Это как-то связано с падением метеорита», — предположил лейтенант топас. «Арен его знает! Что здесь за чертовщина творится?» — оглянулся Кира. «Скорее всего, это как-то связано с тем самым режимом гипербуста, о котором говорил Герах», — более рассуженно предположил капитан Железнов. «Такое экзотическое оружие для землян, что казалось им слегка великоватым» на самом деле являлась обычным автоматом с подствольным гранатометом, выполненное в монолитном, распечатанном титановом корпусе. Такое легкое вооружение было создано специально для живых изначальных в качестве охраны местных объектов. Данный тип автомата был прост и надежен, а размерами длина 1100 мм, ширина 100 мм, высота 200 мм. Для изначальных, чей рост колебался в пределах от 220 сантиметров до 250 сантиметров, это было сравнимо автомату Аксу-74, автомат Калашникова складной укороченный. Но для мелких землян это было слегка великоватое и крайне внушительное оружие, а внешне так и вовсе целое орудие. На спине каждого землянина бойца висел объемный рюкзак, «Да, именно поверх того, что был необходим для питания костюма. Вы когда-нибудь видели бойца спецназа, что экипировался идти в далекий пеший рейд? Ну вот так же само сейчас выглядели и бойцы земного спецназа. Огромные рюкзаки позади на спине, экипированные по самые зубы и огромные пушки наперевес». Но тот самый рюкзак, что прилагался к орудию, был противоположностью самого оружия. Напротив, внутри располагалась электронная система приемника энергии, и все остальное пространство занимал бы комплект. Самое интересное было то, что в угоду количеству патроны находились внутри бункера россыпью, а чтобы снарядить один из трех носимых барабанных магазинов, нужно прислонить барабан к приемнику, что находился с правой нижней части рюкзака. Нехитрая система обнаруживала бумин. Хватало его и после окончания перезарядки подавало сигнал оператору костюма и тот снова вставлял его в приемник автомата. А два других барабана находились на рюкзаке позади. Как говорится, про запас. Изначальный своей длинной рукой мог достать и сорвать барабаны за спины, но вот человеку уже без помощи товарища было не справиться. А вот заряды для встроенного грантомета подавались с нижней левой стороны рюкзака. Просто подносишь кисть руки, и граната быстренько тебе туда укладывается. А после, эта же кисть гранату досылает в автоматически открывающийся затвор интегрированного гранатомёта. Калибр лёгкого автомата изначальных был 9,76 мм, при том с необычными, даже экзотическими патронами. Начинка пули была выполнена по схеме суперконденсатора который начинал работать только в режиме гипербуста. В режиме гипербуста поступающая энергия не только усиливала костюм, придавая повышенную силу и скорость, но и заряжала находящиеся в безопасе боеприпасы. Вскоре утихнувшая боль в груди Дюка позволила ему распрямиться в полный рост. Но что стало удивлением для всех, никто особой разницы между «до» и «после» по сути не заметил. «Так, ладно», — покачнул плечами Дюк, не понимая, что такого супер-пупер-этакого гипербуст дал, кроме крайне демаскирующих светящихся сигналов, но... «Нужно двигаться дальше. Так», — посмотрел Беннет на дверь и после на замок. «Как она здесь открывается?» — посмотрел он на странный замок, который видел впервые в своей жизни. «Ага, точно». «Нажать вот сюда. Так. Ага. Пошла. Отлично!» Удовлетворенно закивал он, оглядывая крупную бронедверь, что начало бодро открываться, уходя в стены. «Контакт!» — тут же закричал лейтенант с позывным «Малыш», и бодро вскинув автомат, открыл огонь привычными ему троечками. Самое что интересно, у автомата не было в принципе такого режима «троечка». «Более того...» Там вообще не было ни режимов стрельбы, ни предохранителя и даже затворной ручки. Орудие, когда чувствовало руки своего хозяина, производило все стремительно и без его участия. От оператора требовалось только целиться и менять опустошенный барабанный магазин, в котором находилось 50 патронов. Все произошло настолько стремительно, что дюк, даже не почувствовал, как огромный увесистый по его меркам автомат в секунду стал, словно пластмассовая детская игрушка с брутальным видом. От адреналина, хлынувшего в кровь, время загустело. Майор, выскочив из открывающейся двери и одновременно наводясь на предополагаемую цель с левой руки, вдруг неожиданно был шокирован повторно. Что он увидел? А он увидел следующее антрацитово-черные, человекоподобные десять существ, что выглядели как самые настоящие рыцари крестоносцы Впереди четверо мечников, в середине трое лучников, а за спинами всех гордо восседал на жеребце всадник, посему, видимо, командир. От такого поворота в мозгах дюка и вовсе переклинило. На секунду он просто остолбенел. Но животный инстинкт, подгоняемый страхом перед неизвестным, дал ментального пинка под зад мозгу хозяина, и спусковой крючок был тут же выжат. Баёк плавно вонзился, разбивая капсуль. Порох стремительно воспламенился и толкнул в канале ствола обжатую пулю. Врезавшись на резы ствола, снаряд с диким вращением и скоростью вылетел из бутона огня, и помчался, рассекая застывшее время прямиком в голову гордо всадника. Пуля, ударившись об антрацитовую голову, нечто буквально сминается в рваный цветок, и происходит тот самый пьезоэлектрический выброс электрической и кинетической энергии. Дюк даже и не понял, что произошло, но та часть лица этого нечто, сверкнула разрядом коротенькой молнии, и часть лица этого нечто буквально уродливо деформировалась каким-то уродливым капюшоном назад, а после начала плавно восстанавливаться на молекулярном уровне в прежнее нормальное состояние фейса этого нечто. Уже где-то слева полыхнули вспышки сдульных срезов орудий товарищей, и пули, все так же рассекая киселеобразное время, начали вытворять те же самые вещи, описанные ранее. Дюку тут же вспомнился один фильм, что он смотрел еще в юношестве. Вроде там было что-то про жидкого металлического терминатора. Ну так вот, тут был что ни на есть жидкокремниевый терминатор. Пока пули наших настойчиво деформировали первый ряд неприятеля, второй ряд, буквально породив из руки стрелу с резными наконечниками, уложили ее на ложемент и, стремительно натянув, выпустили яростные снаряды. Один из них, подобно рощерку молнии, преодолевает 30 метров и с неимоверной чудовищной силой удара вонзается в грудную часть бренежилета бойца с позывным «Малыш». Последний буквально отвратно проминается внутрь самого себя и словно сшибаемый поездом улетает назад по коридору и сочным ударом падает где-то в пятидесяти метрах позади. В реальном же течении времени человека в экипировке буквально снесло с того места, где он стоял. Как будто его на полной скорости сбил железнодорожный экспресс, издав мощный хлопок, что оглушительно грохнулся, тряся воздух. Крайним двоим, кому предназначались две остальные стрелы, одним лишь чудом удалось уйти с линии огня неизвестных, Но один из самых быстрых землян тут же зарядил гранату, чтобы хотя бы раскидать их взрывом. Зарядил, навскидку прицелился и нажал на спуск. Бух! Громоподобно рванула плазменная граната, породив полуметровую раскалённую сферу, что буквально распылила бюст центрального лучника в раскалённые, добила разлетевшиеся брызги. ну вот тут-то, Всадник, узрев этот конфуз, никак не обрадовался этому и стремительно, исторгая из руки меч, хлестнул коня. Лошадь молча встала на дыбы и в следующую же секунду помчалась в атаку на командира землян. Дюк, поняв бессмысленность атаки в торс противника, не мешкая, тут же открыл огонь по ногам лошади. Левая передняя нога, не выдержав точной троечки, буквально лопнула в суставе, и лошадь, споткнувшись, падая, скинула себя всадника, а оторванная конечность, потеряв управление, прискользила и ударилась о ботинке дюка твердым, монолитным и тяжелым куском камня. Пока лошадь с характерными звуками удара камня о пол кульгала, регенерируя себе оторванную конечность, Ее хозяин в мощном прыжке уже летел на Беннета с яростным замахом для удара, сверкающего отблесками меча. Дюк даже и сам не понял, как резким рывком буквально едва уклонился от чудовищного удара этого невиданного существа. Меч разъяренного рыцаря, буквально в десяти сантиметрах от ботинка Беннета, вонзился в пол, пробив покрытие. Но следующее действие было, мягко говоря, ошибочным, что совершил Дюк чисто на автопилоте. Это было то, что он со всей ярости и мощного размаха наносит удар прикладом прямо в ухо рыцарю. Это было бы эффективно против человека, но... М-да. «Бах!» Прогремел глушительный хлопок, и оружие отлетает в сторону вместе с цепкими руками его хозяина, то есть вместе с Беннетом. «Да ну нахер!» «Что это за хрень?» В полнейшем в ахуе принимает попытку быстро перекатиться дюк. «А хер там было. Рюкзак. Та самая огромная хрень и не позволила, лежа на полу, совершить ему этого». «Ну все, мне пиздец», — подумал беннет смотря на рыцаря, что уже плавно, но крайне угрожающе распрямился. «Но следующее...» повергла всех без исключения в неистовый шок крайнего удивления. Былой рыцарь, замерев, плавно начал перестраиваться на атомарном уровне и превращаться в копию боевой единицы, наподобие того, кто вступил с ним в физический контакт, а то есть... О, да. Изменяющаяся субстанция, что-то поняв ей однозначно известное, подошла к лошади и, приложив к её телу руку, начало в буквальном смысле перетягивать недостающую часть вещества в себя, чтобы закончить нужную ей трансформационную форму. Но это еще было полбеды. Все остальные же, словно по немой команде, также пошагали к лошади, и с ними начало происходить то же самое. — Огонь! Огонь, мать вашу! — взревел Дюк, подобно льву, после того, как неуклюже поднялся с пола. «Валите их, пока эти суки трансформируются!» И грянул шквал плазменных гранат. И плазменные разряды принялись разрывать эту трансформирующуюся субстанцию в раскаленные фонтаны белоснежных брызг. Вдруг рокот резко оборвался, и, остановивший эту вакханалию жест, рука дюка плавно опустилась, зарядила последнюю гранату, и обхватил рукоятку в полной готовности снова спустить крючок. Паническая дышка бойца с позывным борт. «Господи! Что это за хуйня? Мать твою, что это за хуйня была?» У страха глаза широки, и в данном случае это было в буквальном смысле. «Сука! Что это за срань такая, командир?» Посмотрела в спину позади голова в экзокостюме. «А, командир?» Снова задал вопрос Кира. — А я ебу, что это за хуйня? Едва оглянулся Дюк, но ни на секунду не спускал глаз с этого аморфного нечто, что уже потихонечку, словно магнитная жидкость, плыла, катилась, ползла, переваливалась, чтобы снова воссоединиться в устрашающее, неуязвимое и смерть несущая едино. — Господи! Пытался успокоить себя от тотального мандража, проговорил Сатурн. «Так!» Запнулся он, проглатывая свинцовый ком в сухом, как пустыне горле. «Так... так же с этим бороться! Оно же вон!» Указал он на то, что это нечто снова собирается. «Неуязвима, мать ее, нахер!» «Что будем делать, Грозный?» Гласил вопрос острова. «О, господи!» Скорчилась болезненная гримаса бойца с позывным «Король». «Он, сука, твари!» Истерично злобный всклип. «Он просто...» Злобный, подрагивающий вздох. «Он просто превратился в отбивную!» «Что там, король?» Не оборачиваясь, как-то нервно спросил Дюк. «Малышу конец!» Дрожащий вздох, разрывающий ненависти. «Отвоевался, братец!» Снова молчание. «Зато умер моментально, не мучился!» Положил он свою кибернетическую руку на шлем падшего малыша. «Земля тебе пухом, брат!» Боец поднялся, посмотрел спину командиру. «Что будем делать, командир?» «Я не знаю, парни!» Словно загнанный в угол произносил майор. «Клянусь вам всем, что у меня есть, я не знаю!» я даже в душе не ебу что это за хрень такая еле сдерживая свой ужас проговаривал беннет мы можем уйти, но эта тварь снова соберется заговорил капитан железнов и тогда она нас нагонит со спины и реально может застать врасплох, а мы ее уже хорошенько разодорили и что то мне кажется перекрестился он что судьба малыша нам еще покажется сказкой «Сука!» Ударил словом Беннет. «Почему весь радиоэфир затих, будто умер?» Реально напрягся Дюк, учуяв неладное. «Вархам! Врат! Ты слышишь меня? Нам как никогда нужна твоя помощь!» Тишина. «Герах! Прием! Нас вообще кто-нибудь слышит? Алло, парни!» И вот тут-то На всех окружающих буквально навалился липкий криогенный ужас, и удавка отчаяния начала сдавливать шею каждого, медленно так и чрезвычайно жестоко. Что-то позади всех хлопнуло, оглушительно грохнуло, подобно грому, и взрычало, загудело. Все настолько испугались, что, оборачиваясь, время зараза Как назло снова закустела, сука. Взрыв плазменной бомбы, что буквально прожег герметическую часть крыши и потолка, уже рассеивался. Воздух буквально превратился в туман и начал со стремительным ускорением покидать объемное помещение. Неистово ревущие воздушные массы буквально реактивными струями вырвались из всех щелей и вдруг на высокой ноте воцарилась абсолютная тишина. И спустя пару секунд в образовавшуюся пробоину буквально влетает и жестко приземляется десантная капсула прямиком на тело малыша. «Регенератор дыхательной смеси костюма запущен», отчиталась система киберкостюмов бойцов. «Оставшееся количество вдохов две тысячи раз». Двери капсулы стремительно открылись, и оттуда вырвались трое титанов, причем в королевской броне. Один из них начал как-то настойчиво махать, чтобы земля не разбежались, но последние, скорее всего от шока, соображали как-то заторможенно. Тогда он рванул изо всех сил, прямиком на столбеневших и, срывая со своей груди увесистую гранату, заорал. «Не стойте столбами, глупцы!» «Уходите!» «Грозный, на шесть часов!» Заорал капитан Железнов, и Дюк, судорожно дернувшись, тут же обернулся. А там уже стояли девятеро таких же бойцов, буквально клоны землян, только из камня. А то, что раньше являлось лошадью, сейчас представляло из себя нечто аморфное. То, что, вонзившись каждого из каменных устрашающих извояний, питало все это нечто буквально наполнее каждого. Все десять арабойцов, словно ужаленные, тут же обернулись и уже приготовились выстрелить, но голос другого титана уже буквально заорал в приказе в гарнитуре у каждого из землян. «Назад! Идиоты! Кому сказано!» И на этот раз приказ возымел отрезвляющий эффект на глупых и перепуганных землян. А вот Титан, что рванул вперед, резко выставив вперед левую стопу для интенсивного торможения своих двух с половиной тонн, буквально врылся в пол, выкорчевывая настилы. В следующую же секунду стремительно принял напряженную стойку, выставив перед собой левое предплечье, и тут же все девятеро нечто разверлись шквальным огнем из своих антрацитовых автоматов. по сути Огня не было. Но представьте себе рельс Представили? А теперь представьте, что это чёртово создание может вести автоматический огонь скорострельностью в полторы тысячи выстрелов в минуту. И сила уже была не такая, как у оригинала, а напротив, как у крупнокалиберного станкового пулемёта ДШК. Но Титан тоже был не дурак и заблаговременно выставил левое предплечье с уже активированным электромагнитным щитом. О, Господи, как же начало буквально колбасить. Казалось бы, такого огромного и очень тяжелого киборга. Грохот от пороховых газов и рокот отсутствовали напрочь. Как и воздух, в абсолюте. Но, Боже, как же его трясло. Вскоре от такого чудовищного натиска Заметно для всех позади находящихся показалась марево-перегревающейся системы охлаждения суперконденсаторов, что аккумулировали и распределяли эту неистовую мощь, что прямо сейчас буквально сверкала бенгальскими огнями обмерцающая марево-электромагнитного щита титана. «Я отвлеку! Кидай, брат!» — схвативший свою штурмовую винтовку правой, и, выставив щит левой, открыл прерывистый огонь второй Титан. Несколько воинов-врага, истерзываемые и деформируемые шоковыми крупнокалиберными пулями, плавно начали отвлекаться на второго Титана, что уже вовсю бронился настойчивым огнём, и только после этого у первого появилась возможность, которую он непременно тут же и воспользовался. И вдруг сверкнула слепительная вспышка, и породившаяся плазменная звезда распылила центральные силуэты врагов. Но вот крайние каменные воины все еще оставались в строю и продолжали вести шквальный огонь, подпитываясь не только остатками лошади, но и разорванными, временно вышедшими из строя своими товарищами. Но и оставшемуся в целости супостату подоспевший второй Титан тоже не давал спуску, все продолжая терзать их своим яростным, настойчивым огнем, тем самым вставляя палки в колеса их намерений. Но вскоре подбежал и третий Титан, что со своим массивным гранатометом наперевес покончил с этим грязным делом, ослепительным и ужасающим фаер-шоу, превратив часть ворот и коридора в стремительно застывающую густую расплавленную массу металла, перемешанного с камнем. «Я их хорошенько сплавил», перемешал с металлоконструкциями Титаниуса, а холод космоса сейчас быстро все остудит, и они застрянут в этой всей массе надолго. — Благодарю тебя, брат мой, я не ожидал, — словно переводя дыхание, произнес он. — Я не ожидал, что они обладают такой воистину с чудовищной мощью, — деактивировав гранату и повесив на магнитный подвес своей груди. Положил правую руку на плечо третьего, первый титан. «Это их не остановит, брат!» Закачалась его голова. «Уж поверь мне, родной!» «Да, скорее всего, ты прав, брат мой!» Кивнул третий. «Зато мы их неплохо так задержали, а нам этого и нужно, пока во всяком случае. А там, как брат наш средний выражается, будем посмотреть!» Обернулся он и глянул на столпившихся в десантной капсулы и любующихся открытым космосом. «Все верно, брат», похлопал по плечу первый. «А теперь нам нужно срочно продолжить движение. Братья наши средние, следуйте за нами. Здесь есть другой ход», указал Титан на другую гермодверь, что располагалась слева от землян, а от Титана справа. «Уходим туда. Там есть кислород». «Так нужный вам! Вперед, братья! За нами!» «Братья средние! Возьмитесь за руки, и первый из вас! Схватитесь за меня!» Остановившись около закрытой двери, объяснял второй. «Я своим щитом укрою вас от потока воздуха!» «Давайте же! Не тормозите! Давайте! Давайте, братья!» начал подгонять землян третий размахивая своим орудием десять землян схватились за руки а дюк подал руку титану а вот и без того немалая рука бенета и вовсе на пол предплечья потону в плотно сжавшейся ладони титана внимание всем открываю гермо дверь первый титан выставив левое предплечье приготовился бу Неожиданно ударило и заревело всё естество вокруг. Двое крайних, сопротивляясь очень неслабому потоку воздушных масс, хватаясь за всё, что могли отыскать на стене, медленно, но уверенно продвигались вперёд, а центральный буквально затащил цепочку землян в извергающиеся ворота. «Закрывай!» «Бух!» Глухо грохнули закрывающиеся гермоворота и слышимость начала стремительно возвращаться вместе с пребывающим воздухом через компенсационные воздушные магистрали. — Скорее, братья! Нужно спешить! — махнул Титан, и все трое живо пошагали в нужном направлении. — Эй, ты! — практически бегом задал вопрос Дюк. — Кто именно? — Ну ты, Центральный. Какой позывной у вас? «Как к вам вообще обращаться?» «Меня зовут Леонидас». «Его?» — показал он на того, что штурмовой винтовки больше похожей на ДШК. «Зовут Мельтидиас. А его?» — указал он на того, что с ручным танковым орудием. «Это есть гранатомет». «Зовут Сократис». «Оу!» — замялся Дюк. «Пока выговоришь, так уже и бой закончится». «Надо как-то покороче», — снова задумался он. «Подожди», — нахмурился Железнов. «Вы что, древние греки, что ли?» «Мы спартанцы», — гордо ответил Леонидас. «Не путай, пожалуйста». «Согласен, брат», — удовлетворенно кивнул Сократис. «Спартанцы — это не греки, а греки — это не спартанцы». «М-да», — поднял брови топаз. «Главное нашему психологу не говорить, а то точно военного билета лишит». «М-да, мы воюем плечо к плечом со спартанцами в двадцать первом веке. Так еще они нас, сука, превосходят в технологиях, сука!» «Остановите этот мир, я сойду с него нахер!» «Все нормально, брат. Ты не первый, кто так реагирует. — Во, я придумал! — отозвался Дюк. — Леонид будет лео Мил-ти-ад, короче, мил. А Сократис, ну кем еще? Сократ, конечно. Всем все ясно? Молчание. — Ну вот и ладушки! Удовлетворенно кивнул Дюк, а трое титанов лишь переглянулись. — Ну, пусть будет так, брат мой! «Если тебе так будет легче», — как-то по-отечески ответил Леонидос. «Меня зовут Дюк. Позывной Грозный. Номер семьсот восемьдесят Это так, на всякий случай». «Хм!» — ухмыльнулся старший. «Мы уже давно это знаем, брат». «А может быть номер сто двадцать третий? А, Дюк? Едва обернувшись, кинул острым взглядом Мельтиадис. В ответ — недвусмысленное молчание. Беннет лишь опустил глаза и тяжко вздохнул. «Командир! Все нормально?» — заволновался король. «Да!» — просипел и тут же кашлянул дюк. «Да, все в порядке. Благодарю!» «Лео, где Золотой и его группа?» «С ними все в порядке!» «Не волнуйся! Наши братья уже за ними присматривают!» «Хорошо!» — как-то резко ответил слон отбросил майор. «Мы на месте!» — остановился Леонидас и посмотрел в закрытую, крепко бронированную гермодверь. «Мельтиадис! Открывай ее!» — кивнул он. Тяжеленная, шириной в десять метров и высотой в четыре, Дверь буквально почувствовала ментальный призыв своего. Тяжко дернулась и начала плавно открываться. «Твою же мать!» Охренел Сатурн, когда узрел колоссальную толщину открывающихся врат. Два полотна, что тяжко расходились, были пятиметровой толщины. Пятьсот сантиметров бутерброда и сверхстойкого металла и различных композитов. «Наверное, проще взорвать всю платформу, чем эти ворота», оглядел данное инженерное сооружение Сатурн. «Нет ничего неуязвимого, брат», заходя в шлюзовую часть открывшегося помещения, ответил Сократис. «Если постараться, можно и такое вскрыть. Но это время, а разве тебе его кто-то предоставит?» «Абсолютно все изначальные категорически жадные до такого бесценного богатства». «М-м-да», — выдохнул Сатурн. «Кроме людей-землян, то есть». «Это очень хорошо», — удовлетворенно закивал Леонидас, осматривая все окружение. «Один из сорока эвакуированных модулей цел. А это значит...» «Здесь должны быть выжившие индивидуумы». — ответил другой. — И много? — Около пяти тысяч, может больше, смотря сколько успела добраться досюда. Леонидос подошел к главным вратам и остановился. Врата, содрогнувшись, плавно тронулись с места, и трое титанов начали плавно поднимать руки над головой. И только Железнов хотел задать недвусмысленный вопрос, как его веки расширились, и он сам начал плавно поднимать руки, как и их старшие товарищи. Во всё расширяющемся проеме начала показываться панорама. Объемная турель с устрашающим многоствольным пулеметом, за уравнением которого стоит напряженный и готовый в сию секунду открыть шквальный огонь «Титан». Справа и слева от орудия Оперевшись на колено, стоят по четыре крепко вооружённых титана, что уже так же готовы к бою. А позади всех их, на расстоянии четырёх метров, сооружена монолитная преграда, что должна сдержать натиск вражеского огня и сбережёт тех, кто находится за ней. «Приветствуем вас, братья наши!» — поклонился Леонидос. «Нас прислал к вам корабль макдаларен чтобы спасти вас. Вот его послание. Закрыл глаза старший и ментально передал послание. Хочу заметить, но в первую же минуту напряжение даже не думало спадать. Обороняющиеся все так же были не на шутку напряжены, но уже после полутора минут по всему, видимо, старший жестом руки приказал опустить стволы. «Это кто, брат?» Громко в голос и строго спросила суровая кибернетическая речь, о перст Титана указал куда-то за спину Леонидоса. Последний слегка обернулся, застыл на секунду и снова вернулся в исходное положение, но уже опустив руки. — Это наш брат средний! — громко и чётко ответил он. — М-да! Как-то печально покривилась кибернетическая гримаса спросившего — «Печальное!» — недвусмысленно закивал он. «И жалкое зрелище! Проходите!» — слегка преклонился он. «Вы вовремя!» «Благодарим тебя, брат наш!» — синхронно поклонились трое титанов. Когда все зашли за преграждающую стену, то узрели объемное бронированное помещение, в коем находилось не менее пяти тысяч, а может быть и более, самых что ни на есть, живых изначальных людей. Тот самый оригинальный младший брат, взрослые, подростки и самое святое — дети. Изначальные люди тут же прямо такие оживились, удивились, когда увидели воинов-карликов. Кто это? Люди? Или обычные боты, очередная разработка? Мягко зашумели изначальные в своих любопытных и удивленных разговорах между собой. Один из титанов, закончив говорить с Леонидосом, сначала пристально посмотрел, а потом повернулся в сторону майора Дюка и стал чего-то ждать. Леонидос, обернувшись на землян, все понял и снова посмотрел на главного несогласных. — Они лишены ментальных возможностей, брат! — как-то печально поморщился он. — М-да! — еле видно закачал головой главный. «Ты воин! Подойди ко мне!» «Я?» — указал себе на грудь дюк. «Да, ты! Дюк, подойди!» — кивнул он. «И воины его тоже!» десятеро землян как-то с опаской, но все же подошли до главного титана. Последний оглядел всех каким-то... каким-то взглядом глубочайшего сожаления. И после... Тяжкого вздоха обернулся. «Братья и сестры!» Начал он специально вслух. «Вам сегодня посчастливилось узреть историческое событие. Перед вашими глазами, прямо сейчас и прямо около меня, стоят ваши братья средние, те самые мученики». И уже тише. Над коими издевались многие тысячи лет. И вот. «Теперь здесь, вживую, убедитесь в том...» И уже тише. «Что пора вы уже...» Пауза. «Поменять свое мировоззрение. Нам говорили, что они деграданты, но сейчас, взглянув на них вживую, я понял...» Пауза. Титан молча, томя всех паузой, слегка преклонил голову, обернулся. «Я понял, что это мы...» Те самые деграданты. Снова тяжелая пауза. Снимите маски, братья наши средние. Покажите, во что вас превратила наша глупость. Все земляне послушно взялись за шлемы и дали мысленную команду. Гермозамки тут же открылись, и верхняя полусфера послушно подалась вверх, в кисти землян. Знаете, когда шлем был надет, Было не так страшно, но когда его не стало, для землян будто рухнула крождающая стена, ментальный защитный барьер, и стало уже даже не волнительно, а буквально страшно. Глаза. Тут же забегали, ища место, куда бы спрятаться от этих воистину испепеляющих любопытством тысячи глаз. Дюк кое-как мучительно протолкнул свинцовый ком в пересохшем горле и уставился словно в никуда, хотя самого буквально разрывал от любопытства. У изначальных сначала было искреннее любопытство, но вскоре их эмоции словно синхронизировались и притворились в искреннюю жалость. «О, великие!» Прощемившись сквозь толпу, плавно вышла женщина лет 50 по меркам землян, и рост ее был тоже невелик всего лишь около 220 сантиметров. — И эти создания пришли нас спасать? Их самих нужно спасать! Но неожиданно для всех плавно пролился гулкий бас, что донесся из громкоговорителя костюма Дюка Беннета. — Поверьте мне, гражданочка! — мертвым, креогенным голосом произносил Дюк. — Мы не жалкие создания, но... Недвусмысленно закачалась его голова. — И непрекрасные. Мы из тех существ, чей внешний облик весьма обманчив. Человек. Пауза размышления. — Или брат средний, как вы нас прозвали, подобен лисе. Днем она прекрасна и ласкова, но... Но стоит вам уснуть в ее ласковых объятиях... Пауза. А его глаза все продолжали смотреть словно в никуда мертвым ужасающим взглядом. «И тогда вам больше не проснуться никогда!» Изначально, узрев суть его взгляда, что обычно он прикрывал линзами черных очков, молча осеклась и насторожилась, едва нахмурив свои аккуратные брови. Лицо ее стало строго задумчиво, даже немного настороженное. — Почему ты так считаешь? Мы же вас знаем и очень давно. — Я, конечно, не в курсе, что именно вы там она знаете. Еле заметный, неглубокий вздох. — Но... Все смотрел Беннет куда-то, словно сквозь нее взглядом тысячи ярдов. — Но мы знаем такое... Недвусмысленная пауза. — О чем? Глаза его ушли куда-то влево и вниз. О чем нам и самим лучше не знать. — Я чувствую непредалимую боль в тебе, человек. Словно видя землянина насквозь, как-то странно произнесла она это. — Хм. Кратко хмыкнув, болезненно ухмыльнулся Дюк. — Было бы странно, если бы ты... Резко и жестко перевел на нее свой ледяной мертвый взгляд. — Смогла разглядеть в бушующем море боли. Тонущего человека. «Ам!» — замялась она, Воистину не ожидая такого ответа. «Мы уже не те, кто томится в ваших воспоминаниях!» Тяжкое молчание. «К сожалению...» Как-то безразличный и холодный майор Слегка пожал плечами. «В человеке уже не осталось ничего человеческого!» Снова тяжкая пауза. «Даже эти каменные монстры!» что на нас напали, тупо выполняли приказ. А мы же... Еле видно содрогнулись его крепкие скулы и челюсть. То же самое, но творим по собственной воле и в здравом уме, заглаживая все неудобные шероховатости пафосными отговорками. Так кто из нас еще страшнее, а, сестра? И, сука, снова опять этот криогенный славно застывающий взгляд сумасшедшего, что словно смотрит сквозь собеседника на тысячу ярдов. Теперь нам с тобой стало ясно и понятно, почему он никогда не снимает. Все носит и носит свои такие черные, темные очки, что подобны его жизни. «Тебя нужно лечить, воин!» — тихо прошептала она. «Твое тело стало тюрьмой для собственной души. Но...» «Тебя еще можно спасти!» А этот взгляд Дюка, живого мертвеца, который все никак не может физически умереть, все так же продолжал прожигать бесконечную бесконечность, выходя куда-то за пределы сингулярности сознания. Почувствовав суть, что ситуация пошла немного не так, как ожидал изначальный воин Титан, он быстро перехватил инициативу и, командно воскликнув, приказал. «Братья и сестры, нужно скорее убираться с нашего родного Титаниуса. Как бы это ни было тяжело, но сейчас от этого зависят жизни наших детей. Все верно, брат». Стоя позади, положил на левое плечо свою правую кисть Титан Леонидас. «Я уверен, ты знаешь, что делать и куда идти. Ведь верно, брат?» «Да, брат». Я знаю здесь каждый уголок наизусть. Обернувшись, кивнул встретивший их Титан. Молодец, кивнул последний. Я даже не сомневался в тебе. Пошлите за нами, махнул всем остальным, пошагал за защитную стену Титан. Тут недалеко есть один из сорока транспортных судов. Запрыгивая на турель и что-то нажимая, вдохновленно говорил Титан преданных. — Зачем она тебе? — кивнув мимолетный взгляд на Турели, спросил Леонидас. — В ее бункере триста крупнокалиберных патронов. Нам такая мощь лишней не будет. И тут же, что и вылилось истинным удивлением для землян, Турель буквально начала доставать и распромлять все шесть своих ног, оказалось из специальных углублений в полу. Приземленная установка за десять секунд выросла в механического трехметрового монстра, что прошла немного вперед и остановилась в ожидании дальнейших команд. «Братья, подайте мне еще два бункера из запаса!» Обернувшись, попросил Титану своих и пригнулся, готовый принимать. Первый, подойдя к области, что была когда-то позади турели, нажал на одному ему ведомое место, И перед ним стремительно поднялся целый шкаф, в котором висели четыре нужных бочкообразных бункера. Он снял один из увесистых бункеров и, поднеся к роботу, подал его просившему. Последний установил бункер на одно из двух специальных мест, что располагалось в затылке. Оказывается, самоходной турели. Как только два бункера были установлены, ведущий схватился за рукоятки. — Да, именно. Вы не ослышались. За простые рукоятки, чтобы банально не свалиться с платформы, так как управлялось это орудие исключительно ментально. Оборонительный робот не быстро, но крайне уверенно пошагал вперед. — А знаешь, брат, я, пожалуй, прихвачу еще один. Сократис, бегом вернувшись назад, схватил третий бункерный магазин за транспортировочную рукоять и снял его с креплений. — Я и одной правой смогу справиться со своим гранатометом, а лишними такие боеприпасы точно никогда не бывают. — Как пожелаешь, брат! — добро ухмыльнулся Леонидас. Шагающее орудие пошло первым. Сразу за ним следовали трое спартанцев. За последними бодро шагали гражданские, а вот прямо средь бесконечной массы индивидумов Следили за всем вокруг редкие титаны преданных, двое в центре, двое в хвосте. Воинов было настолько ничтожное количество, что если бы не их рост и крупные кабариты, то они вовсе бы слились с толпой. Это если говорить про титанов, а про землян и вообще говорить стыдно. Они, земляне, подобно гномам среди великанов, банально утопали в этом живом и плавно движущемся море. И я и предположить не могу, как они вообще смогут защитить эту необъятную толпу. Но все же, живое море двигалось и в нужном направлении. Да, плавно, но самое главное, уверенно. Выбор был невелик. Или ждать, пока тебя спасут основные силы, если они вообще еще остались живых, Ну, или спасаться самому. Да, велик риск не дойти, точнее не всем. Но все же, если есть один процент на победу, нужно продолжать бороться. Но самое, что было реально приятно, так это то, что народ преданных не паниковал, а напротив, все и каждый в желании защитить своих детей, с больной фанатичностью пристально оглядывал. Все, что был способен высмотреть, вплоть до того, куда ступает его собственная стопа. Толпа двигается не быстро но зато весьма организованно, так как все и каждый переговаривались в ближнем эмоционально, образуют чуть ли не цельное сознание, один объект, словно единое целое, живой организм. Ну вот, длинный и широкий коридор упирается в перекресток, центральный коридор уходит дальше, правый коридор в 100 метрах обвал какой то очень знакомый смятый кусок чего то м, м что то мне это напоминает а точно это же край смятой морды боевого крейсера левый коридор в пятидесяти метрах уже возвышаются десятиметровые высоты броневорота а шириной под двадцать а вот в центре событий тишина тягучая странная угрожающее напрягающее неестестве и только человеческие шаги шаги шаги ее хоть как то наполняли всю тлеющей но все же и еще надеждой самоходное оборонительное орудие вышло в центр широкого перекрестка платформа с орудием вдруг остановилась и развернулась вокруг своей оси уставившись туда, откуда только что пришагало. Стоящий на платформе за управлением орудия Титан, недвусмысленно и четко выставив правую руку в сторону закрытых врат, указал всем нужный путь. После, возвышающийся над всеми вожатый, как-то странно напрягся и спустя пару секунд пристально посмотрел на все еще закрытые броневрата. С этих секунд, В его кибернетическом выражении лица отчетливо начали прочитываться нотки сначала искреннего непонимания, а после явного раздражения. «Брат мой!» — обратился он к Леонидосу. «Посему? Похоже, что эти неведомые твари каким-то образом отключили ментальное управление системами Титанус, если тебе не составит труда». Подойди и открой врата транспортного терминала вручную. — Да, конечно, брат мой! — кивнул Леонидас и немедля пошагал к пульту ручного управления вратами, что располагался в двух метрах от пола справа на стене. — А я уж было начал грешить мыслями о том, что мы уже чужие стали на Титаниусе! — не оглядываясь говорил Титан. — Ты не прав, брат мой! — «Вы такой же средний брат, как и мы. Так почему же вы тогда нас гоняете по всему Млечному Пути? Гоняет вас наш Верховный Совет, а не мы, брат. Мы лишь выполняем приказ, брат мой. Ничего личного, как и нашего мнения в этом нет». м, -м да...» В досадной гримасе поднял брови Леонидас и недвусмысленно выдохнул. «Ну, брат мой, говори пароль». — приготовился Титан. — Ничего с того самого момента не поменялось, брат. Ты его и сам помнишь. Ухмыльнувшись, еле видно закачал головой вожатый, не спуская пристального взора с подходов. <как> — Хм. Едва дернувшись, хмыкнул Леонидас и начал вводить десятизначный код. Ну вот, код введен. Осталось нажать лишь на подтверждающий сенсор, и палец надавил на поверхность. «Ничего. Ещё раз. Снова молчаливое бездействие». «Да что же это такое?» Еле слышно, но крайне раздражённо прошипел Титан. «Да чтоб тебя!» «Бух!» — с чувством ударил он кулаком по сенсору. «Что? Эй -эй, -эй, -эй, эй эй Что за дерьмо?» Крайне взволнованный по нарастающему тону заругался он, как только почувствовал, а после и заметил, как его кулак буквально влип в поверхность сенсора. Но на этом все не закончилось. Напротив, самое интересное только началось. Непонятная субстанция, буквально превращаясь в подобие густой смолы, намертво вцепилась сначала в пальцы титана, а после начала плавно перетекать на руку, уже поглотив кисть целиком. Со стороны казалось, Словно кусок стены, врат начал сдвигаться к центру, рябить, будто оживающая вода. Но как только попытки вырваться из оковащей западни оказались тщетны, Титан, не на шутку испугавшись, буквально и панически заорал. — Да что это такое? Тварь ты поганая, брат! — обернулся он, беспомощно колотясь в отчаянных попытках вырваться. — Руби мою руку, пока эта тварь меня полностью не поглотила! Скорее! С не на шутку испуганным лицом остановился слон вкопанный подбежавший Мельтиадис и застыл. Буквально охренев, как на стене рядом, вся была рябь стремительно превращается в живую, песочную, огромную кляксу антрацитового черного цвета, что вся без остатка двигается к его командиру, плавно поглощая его предплечье. «Руби!» — взревел неимоверным кибернетическим ревом Титан буквально выдергивая своего брата из-за Взнеслись руки и схватились за рукоятку, что мелькало за правым плечом. И свистнул широкий клинок, и мелькнул он лиловым отблеском. И в свирепом оскале раздражение на раз отсек руку брата, брат по самый локоть. И отпрыгнул Леонидас от врат, как черт от креста, и упал, перекрутившись. «О, великие!» Перетянулась гримаса в ужасающее подобие испуганного лица Титана. «Да что же ты такое, тварь? Как же тебя остановить? сучье ты отродья!» Шокированно произносил он и плавно пятился задом уже реально испуганный Мелтиадис. А уже позади, все крепче сжимая плазменный гранатомет в правый и бункерный магазин в левой, в крайне агрессивной сутулой позе, Уже начал буквально шипеть от ярости Сократис. — Ну, давай, сучье ты отродье, собирайся, давай, шакал паршивый, ну, давай, тварь.